Глава третья. Поездка в Выбутино. Казанский поход принес многочисленные награды отличившимся ратникам и воеводам. Не забыл царь и тех, кто, оставаясь в тылу, неустанным трудом готовил победу. Федор Григорьевич Ордынцев за доброе смотрение над пушечным двором и за то, что отлитые им пушки оказались хороши, был пожалован Сана Макольничева. Эх, отец не дожил, вот бы порадовался, подумал Ордынцев, когда ему сообщили о царской награде. Голован за усердие и умелое руководство строительными работами при осаде Казани получил звание государева розмысла. Теперь путь на родину был ему открыт. Он уже не беглый монастырский крестьянин а строитель, заслуги которого отмечены царем. И голован немедленно после получения царского указа собрался в путь. По возвращении из Казани Андрей поселил наставника и его приемную внучку в своей избе, а сам ютился в Людской. Но насмешки дворни так надоели зодчим, что они решили на время увести Дуню в Выбутина к родителям Андрея ясным январским днем 1553 года выехали из Москвы Андрей, Никита и Дуня. Дуня ехала на маленькой косматой лошаденке. Девушка тепло укуталась в беличью шубку, из-под меховой шапки весело глядела разрумяненное морозом лицо. Все нравилось ей на Руси. И огромный город, который она только что оставила, и сосновый бор с ветвями, осыпанными снегом, и новая теплая шубка, и лошадка-рыжуха, спокойно трусившая по гладкой дороге. Дуни не знала, что ее беспричинная радость навеяна чувством юной любви. Но когда на нее с улыбкой взглядывал Андрей, девушка смущенно опускала глаза. После семнадцати дней утомительного пути подъезжали к Вобутину вечерней порой. Сердце Андрея билось неровно, его сжимала сладкая боль. Вот она, родина, милая, покинутая. Двенадцать лет не был он дома. Показалась длинная улица, растянувшаяся вдоль великой, теперь скованный льдом, занесенный глубоким снегом. Голован искал глазами родную избу. Вот и она. Какой маленькой она показалась. Андрей вошел в избу. встречу поднялись сумерничавшие старики. — Кого Бог нанес? — спросил Илья. Но материнское сердце уже признало вошедшего. — Андрюшенька! Кровинушка! Афимья с плачем бросилась к сыну. — Батя! Мамонька! Голован поклонился в ноги отцу с матерью. Они обнимали его, целовали. Афимия начала причитать по обряду, но в этом причитании слышалась великая радость матери, снова увидевшей сына. Отец сильно изменился за протекшие годы. Он стал ниже голова, на волосы его совсем побелели. «Андрюшенька, маленький мой!» — разливалась около сына Афимия. Илья спохватился первый. «А на дворе, Андрюши что за люди?» «Ох, я безрассудный! Там Булат, наставник мой! Булат! Жив! А мы его по твоим грамоткам за упокой записали, поминания подавали!» Илья выбежал на улицу, пригласил спутников сына. Зажгли лучину. Изба наполнилась шумом, движением. Булат покрестился перед иконой и облобызался с хозяевами. Смущенная Дуня стояла возле двери. — А это кто же с вами, девка-то? — тихонько спросила голова на мать. Булат расслышал вопрос. — Это? — Это мне дочку бог послал в чужой земле. Дуня заплакала. Афимья женским чутьем поняла, как тяжело и неловко девушке у чужих незнакомых людей. Старушка, обняла ее, ласково повернула к себе. — Славная моя, бастенькая, гадков-то сколько тебе? Дуня смущенно молчала. — Чего же косаточка? — Пойдем-ка я тебя обрежу по-нашему, по-христиански. Через несколько минут все ахнули. За Афимией вошла в избу стройная высокая девушка с толстой русой косой, в нарядном сарафане, с ожерельем на груди. С миловидного лица смотрели заплаканные, но уже улыбающиеся глаза. — Вот! — привскочил с лавки Илья Большой. — Ай да, сынок! Гадал поймать сокола, словил серу утицу. Андрей смутился и бросился доставать привезенные родителям подарки. Матери с поклоном подал персидскую шаль, а отцу теплый кафтан. Старики обрадовались, как дети. — Теперь я этот плат в празднике стану надевать говорила Афимья, пряча подарок в укладку. А Илья нарядился в кафтан и повертывался, стараясь казаться молодцом. — Справский кафтан! Хажбы не мне носить, а самому Тиуну! но спаси тебя Бог, сынок! Голован с грустью смотрел на когда-то могучего отца, сильнее которого, казалось, не было никого на свете. Стали укладываться спать. Дуни со старухой забрались на печку, а мужчины легли на полу. — Ну, теперь, сынок, все по ряду сказывай, — молвил Илья, обнимая шею сына здоровой рукой. — Шутка ли? Двенадцать годов прошло, как тебя не видали. А все денно-нощно о тебе думали. — Поличие, что ты с меня списал, я доселе храню, улыбнувшись сквозь слезы отозвалась старая Афимия. Разговор продолжался всю ночь. Усталая Дуня заснула, доверчиво прижавшись к Афимии, а остальные не сомкнули глаз. Голован объявил отцу, что прогостит в Выбутине недолго. Старики не спорили. Они понимали, что такой сын, как Голован, отрезанный ломоть. Зато как обрадовались они, когда Булат попросил разрешение оставить у них Дуню. «Есть у меня заветная думка побродить по Руси с Андрюшей, покуда ноги носят», — объяснил он Илье. «А коли нас не будет, где девки приют найти? Разве можно на Москве жить одной? Много лихих людей и забидят сироту». «Да господи!» — заторопился Афиме. «Мы уж так рады!» как ты и ласковая мыслишь спросил дуню илья я останусь потупилась девушка ну вот и хорошо будешь у меня отецкая дочь а мне сестрица добавил андрей никита бросил на него испытующий взгляд но парень был спокоен и ничего кроме братской нежности не увидел старик на его лице игумен поисий Сильно постаревший, но еще бодрый, приехал поздравить Голована с приездом. До хитрого монаха дошли вести, кем стал Андрей, и он понимал, что царского розмысла ему не притеснить. Он даже обещал дать всяческие послабления его семье. Отъезжая, Голован оставил родителям тридцать рублей из денег, что скопил на выкуп наставника. Отец обнял сына. Нам этого вовек не прожить. Прощаясь, Булат обнял внучку. — Прощай, Дунюшка, не горюй. Слушайся новых батьку с маткой, а мы, как можно станет, за тобой пришлем. Голован тоже подошел к Дуне. — Прощай, сестричка. Он обнял и поцеловал Дуню. Девушка покраснела так, что, казалось, вот-вот брызнет кровь сквозь румяные щеки.